Глава 77. Эштарт и Тродер. Это все уже было когда-то. Мы точно так же летели за ней, и ее хрупкая фигурка таяла в пламени, сгорая на наших глазах. Мы видели своими глазами, как единственная женщина, которую мы любили, сгорает заживо. И ничего не могли сделать. Стоило драконом вылететь. Мы вспомнили все до мельчайших деталей. Сразу после того, как заново обрели снова способность думать. Первое время было не до этого. Первый вылет дракона ⁇ это очень больно. Все началось с песни. Мы не слышали прежде пения Феникса, но этот голос узнали бы из миллиона. И пусть до нас долетали лишь ее отголоски. Их хватило чтобы симбионты, разросшиеся за это время чуть ли не больше нас самих, переглянулись и сказали в один голос. «Время пришло. Когда эти разжиревшие на пламени пчечушки махины снова какой-то шряве забрались внутрь, мы оба думали, что сойдем с ума от боли. Но по сравнению с тем, что началось после, это была щекотка предварительной ласки. «Раскрывай крылья, дубина!» скомандовал самый паскудный голос в мире. Кто-то из нас огрызнулся, мол, какие еще крылья? Те, что девочка вернула вам, вот же долбоящие на наши головы, пробасил другой, самый паскудный в мире голос. Стоило подумать о крыльях, как начался ад, в прямом смысле. Хруст костей, лопанье жил, разрывание внутренностей, Ощущение, когда кожа покрывается чешуей, то еще шряве волшебство. Сто шердов в задницу тому, кто вообще придумал магию. Пришли в себя мы уже драконами. Нестройными потоками в головы стекалась наследственная память. Умирающий мир. Иссыхающие безводные земли. полет сквозь безвоздушное пространство. полет ценой в тысячи тысяч жизней. Новый мир. Женщина. Самая желанная и достойная женщина во всех мирах. Одна на двоих. Сперва мы думали, что так решил дурацкий случай, но потом поняли, что так решила она. Мы нашли ее спустя столько лет. Нашли для того, чтобы потерять снова. Ее хрупкий силуэт растаял окончательно. И над долиной... Вдруг взмыла огненная птица. Над островами, замершими на их поверхности фениксами, кружили две огненных птицы. Одна из них оглянулась на наш рев и со всех крыльев метнулась нам навстречу. Показалось на миг, что мы слышим рев еще одного дракона, но потом стало не до этого. Мы не виделись в небе целую вечность. Небосвод вдруг заняло лицо Ферузи, и нашей физиономии. Все-таки в человеческой ипостасе мы выглядим ужасно глупо, и красотой не блищем. То ли дело в драконьей. Рогатые головы, шипостые хребты, хвосты со смертоносными шипами, кактистые перепончатые крылья вот где настоящая красота. Вот птаха в любой ипостасе хороша. И в человеческой форме и в виде огненной птицы с шестью крыльями. Последнее вообще совершенство. «Вы очистили пламя фениксов!» — крикнула нам сверху Ферузи. И вернули драконам крылья. Добавил «Кто-то из нас добавил. Нас в человеческой форме легко спутать, оказывается». «Ага, этим дубинам не скажи!» Тогда дойдет через месяц, как до жирафов. Подтвердил до зубовного скрежета гадкий голос в головах. Феникс доверчиво льнул только к одному из нас, только второму, такой обманчиво хрупкий, такой настоящий. Помахав нам сверху, Ферузи Дин-Дин и драконы растаяли. Осталось только небо. Небо на троих.